19. Летним вечером, в последние часы своей старой жизни, Питер Джексон, сын Димитрия Пруденс Джексона, член первой семьи, потом актаренса Джексона, который подписывал Единый закон, правнучатый племянник тётушки, последний из первых, Питер Душеспаситель, Питер Стойки, Питер Непреклонный, занял своё место на мостках над главными воротами и стал ждать брата. Питер собирался его убить. Питер которому минул 21 год, служил в охране и уже давно перешёл из помощников в основной состав. Он был высок, хотя высоким себя не считал, с узким лицом, удивлённо приподнятыми бровями, крепкими зубами и кожей цвета гречишного мёда. Зелёные с золотыми крапинками глаза ему достались от матери, а тёмные жёсткие волосы считались фамильной чертой Джексонов. Подобно всем охранникам, волосы он собирал в плотный пучок и перетягивал кольцом малоэластичной кожи. Морщинки в уголках глаз появились из-за привычки щуриться на яркий свет, а седая прядь на левом виске из-за многочисленных испытаний. В тот день он надел вытертые штаны, залатанные сзади и на коленях, и свитер из мягкой шерсти, стянутый ремнём на тонкой талии. Штаны он купил в лавке 3 сезона назад за 1/8 доли. Вообще-то Олд Фишер «Этот любит содрать втридорого», – просил четверть, но Питер сбил цену. Штаны оказались длинноваты и собирались на сандалиях из брезента и старых шин. Летом Питер всегда носил сандалии или ходил босиком, а сапоги берег на зиму. На краю парапета лежал арбалет. На поясе в кожаном чехле скрывался нож. Питер Джексон стоял на посту с оружием на готове. Так же, как дед, отец и старший брат, он охранял колонию. Он собирался исполнить долг милосердия. Догорал 63-й день лета. Ночи стояли короткие. Небо сияло безоблачной голубизной, в воздухе пахло сосной и можжевельником. Солнце было в двух ладонях над горизонтом. В инкубаторе прозвенел первый вечерний колокол, значит, ночной охране следовало подняться на стену, а пастухам пригнать стада с верхнего поля. Питер стоял на одной из 15 платформ, соединенных тянущимися поверх стены мостками. Эту платформу называли «Первой огневой» и, как правило, оставляли для Сура Мирес, первого капитана охраны. Но сегодня, как и последние шесть вечеров, она принадлежала Питеру. Платформа площадью 50 квадратных футов ограживалась стальной проволочной сетью. Слева от Петра на добрых 30 ярдов над воротами возвышалась одна из двенадцати прожекторных установок, гигантские соты из натриевых ламп, которые пока не горели, так как солнце ещё не село. Справа кранц с блоком и верёвками. На нём Петр спустится со стены, если вернётся брат. За спиной, в облаке шума, суеты и запахов, лежала сама колония: дома, поля, конюшни, теплицы. В ней Петр жил с самого рождения. Даже сейчас, глядя на возвращающееся домой стадо, он мог вспомнить каждый ярд территорию себя за спиной и мысленно составить объемную карту с подробными комментариями. Вот длинная тропа. Она ведет отворот к инкубатору мимо оружейного склада, где звенит металл и дымит кузнечный корн. Вот поля, где растут бобы и кукуруза. Вот сельхоз рабочие пашут, рыхлят, мотыжат, согнувшись в три погибели. Вот сад. Вот теплицы с запотевшими окнами. Вот инкубатор. Ни заложенные кирпичами окна, ни барьеры безопасности не заглушают голоса и самих маленьких, которые играют во внутреннем дворе. Вот солнечный центр, полукруглая площадь, выложенная нагреваемыми солнцем камнями, где проводятся ярмарки и открытые заседания семейного совета. Вот загоны, амбары, пастбища, вольеры, наполненные звуками и запахами домашних животных. Вот три теплицы. Внутри ничего не рассмотреть сквозь клубы жаркого тумана. Вот лавка, где среди продуктов, одежды, инструментов и канистр с горючим царит Old Fisher. Вот маслодельня, ткацкая мастерская, водопроводная станция, пасека с её неугомонными обитателями. Вот старый трейлерный парк, где давно никто не живёт, а за ним, за последними домами северного сектора и постом аварийной бригады в узком В практически недосягаемом для солнца пространстве между северной и восточной стеной стоит аккумуляторная батарея. Три блока гудящего металла, опутанные сетью проводов, до сих пор покоятся на полуприцепе со спущенными колёсами, который привезтых на гору в старое время. Стадо поднялось на склон, беспорядочной блеящей лавиной затекло на холм. За ним мчали шесть всадников, подняв целое облако пыли, стадо ринулось в сторону платформы Питера. к Бреше в огневой линии. Как и в последние шесть вечеров в саднике, коротко кивая Питеру, один за другим проезжали под мостками. Никто не говорил ему ни слова. Всем известно, что разговаривать с стоящим на вахте милосердия дурная примета. Один из садников отделился от группы. Нет, не всадник, а всадница Сара Фишер. По сфере деятельности Сара была медсестрой. Её подготовкой руководила мать Питера Но, подобно большинству колонистов, девушка трудилась в двух местах. Тем более многие говорили, что Сара – прирожденная наездница. Стройная, жилистая, она великолепно держалась в седле, легко и уверенно обращалась с поводьями. Ее наряд, как и у всех всадников, состоял из свободного шерстяного свитера и залатанных лосин из денима. Светло-русые почти до плеч волосы Сара убрала в хвост, выпустив лишь прядь, которая развевалась у глубоко посаженных тёмных глаз. Левую руку от локтя до запястья обхватывал кожаный щиток, а закинутый за спину лук выглядывал из-за плеча, словно полураскрытое крыло. Скакала она на пятнадцатилетнем мерине по кличке Гром, который кроме неё никого к себе не подпускал, придал ушами и махал хвостом. Зато Сару гром слушался беспрекословно. Кони-всадница словно читали мысли друг друга. На глазах Питера девушка снова выехала за ворота. Она не боялась двигаться навстречу стаду. Вон за кем она вернулась. За родившимся весной ягненком, который отбежал от остальных, польстившись на островок летней травы по эту сторону огневой линии. Подогнав коня в плотную к малышу, Сара спешилась, ловко перевернула ягнёнка на спину и трижды обмотала верёвкой его ноги. Почти всё стадо уже было за воротами и мощной волной неслось вдоль тропки, бегущей мимо западной стены к загонам. Сара подняла голову, посмотрела на первую огневую, и на миг встретилась взглядом с Питером. При других обстоятельствах она бы улыбнулась, а сегодня лишь подняла ягненка на спину грома и, придерживая живую поклажу одной рукой, вскочила в седло. Молодые люди снова обменялись взглядами. На сей раз Питер успел прочесть в глазах девушки. «Я тоже надеюсь, что Тео не вернется». Не дав ему опомниться, Сара пришпорила коня и въехала в ворота, оставив Питера одного. «Зачем они это делают?» В очередной раз за последние 6 вечеров подумал Питер, чего ради возвращаются домой? Что руководит этим непонятным стремлением? Тоска по своей человеческой пастаси, желание попрощаться с близкими, а ведь говорят, у вируса носителей нет души. Когда Питеру исполнилось 8, его выпустили из инкубатора в сопровождении учительницы, которая всё ему объяснила. Мол, в крови у инфицированных живёт крошечное существо под названием вирус, разъедающее душу. В организм оно проникает через укус, как правило, в шею. Попадает вирус в кровь, и всё. Душа погибает, тело веками скитается по планете, но человека, которым некогда был вирус-носитель, уже нет. Это считалось непреложным фактом, основополагающей истиной, на которой базируется остальное. Интересоваться душой вирус-носителя То же самое, что гадать, почему вода мокрая. Тем не менее, в сгущающихся сумерках седьмого и последнего дня исполнения вахты милосердия, завтра брата объявят умершим и во имя высекут на камне, имущество везут в лавку, починят, подлатают и перераспределят в равной доле. Пётр не доумевал. Как же вирусоносители тянет домой, если у них нет души? Теперь солнце стояло в одной ладони над горизонтом, ещё чуть-чуть и нырнёт за волнистую кайму, где заканчивается гряда холмов и начинается долина. Даже в разгар лета ночи сменяли дни резко, одним стремительным рывком. Питер заслонил глаза от кровавого сияния заката. Где-то там, за заваленной срубленными деревьями огневой линией, за пастбищами Верхнего поля, свалкой с большой ямой и штабелями мусора, там, за чахлым лесочком на дальних холмах, лежали руины Лос-Анджелеса. А ещё западнее невообразимый океан. Питер выснел это в библиотеке инкубатора, когда-то оставленные строителями колонии книги Давно объявили ненужными, разлагающими неустойчивую психику маленьких, которым не полагалось знать о вирусах-носителях и печальном конце старого времени. Однако небольшую часть сохранили в библиотеке. Пару учительница читала им про мальчиков и девочек, волшебников и говорящих животных, населявших лес, спрятанный за дверцей шкафа, или разрешала выбрать книгу на собственный вкус, смотреть картинки и даже читать самостоятельно. Любимой у Питера стало океаны вокруг нас. Он снова и снова брал поблекший от времени том с прохладными, пахнущими сыростью страницами и ветхим переплетом, который не рассыпался лишь благодаря кускам желтой изоленты. На обложке стояло имя автора – Изд Тайм Лайф, а под ней скрывались чудесные фотографии и карты. Взять хотя бы карту мира, на которую нанесли все материки и океаны – В первый раз названия океанов Петру прочла учительница: Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый. Мальчик часами сидел на коврике в большой комнате и переворачивал страницы, заворожённый синевой водного пространства. Земля, как выяснилось, круглая, этакая вращающаяся в небе росинка, голубой от воды шарик. Вся вода на планете взаимосвязана, и весенние дожди и зимний снег и то, что льётся из носоусов и даже облака оказались частью мирового океана где это океан спросил он однажды учительницу как его увидеть та в ответ лишь засмеялась как всегда когда он задавал слишком много вопросов и покачав головой рассеяла его детские сомнения может океан существует может нет маленький питер это же только книжка не забивай себе голову Но ведь океаны видели и отец Питера, великий Дмитрий Джексон, председатель стемейного совета, и дядя Уильям Джексон, первый капитан охраны. Они вместе возглавляли конные экспедиции, которые отъезжали от территории колонии дальше всех с начала нового времени. Отец и дядя скакали на восток, навстречу утреннему солнцу, на запад к горизонту, а потом в пустые города старого времени». И каждый раз возвращались с невероятными, леденящими душу рассказами. Сильнее всего Петра потрясла история о месте под названием Long Beach и океане. Питер со старшим братом сидели на кухне их маленького домика и жадно ловили, смаковали каждое слово отца. Представьте себе, говорил отецм Стео. Только представьте себе, земля сменяется бескрайней вздымающейся синевой, Похоже на перевёрнутое небо. Среди этой синевы проступают ржавые остовы больших кораблей. Они там повсюду, целыми тысячами, словно затопленный город. Вообще-то Дмитрий разговорчивостью не отличался, лишь изредка словечко обронит, а так то руку на плечо положит, то кивнёт, то нахмурится. На экспедиции развязали ему язык. На берегу океана чувствуешь, как велик мир, продолжал он. Как безмятежно спокоен, пуст и одинок. Сколько лет люди не любовались красотой океана. Мы даже название его забыли. Когда отец вернулся из Лонг-Бич, Питеру едва исполнилось 14. Вслед за дедом, отцом и старшим братом Тео, он готовился стать охранником и в один прекрасный день надеялся принять участие в экспедициях. Прекрасный день так и не наступил. Следющим летом вирусоносители подкараулили Папи на отряд в восточных пустынях, рядом с местом под названием Милагра. Папа потерял троих, включая дядю Илима. Экспедиции закончились. Многие винили в случившимся Диметрия. Зачем так рисковать? Зачем уходить так далеко? Чего ради? Другие колонии давным-давно не подавали признаков жизни. Последняя, колония Таус, пала почти 80 лет назад. Во время памятного сеанса связи, который состоялся до разделения сфер деятельности, принятие единого закона и запрета на радио, Истаус передали. Энергетическая станция выходит из строя, прожекторы гаснут. Разумеется, Таус, как и другие колонии, захватили вирус-носители, чего добивался Дэмма Джексон, покидая колонию на долгие месяцы. Что он искал в тёмных землях? Кое-кто еще надеялся на возвращение, мол, армия обязательно их найдет. Только Дема Джексон не видел армию ни разу, значит, ее больше не существует. Зачем, спрашивается, зачем столь ужасной ценой выяснять то, что давно известно? Последняя экспедиция изменила Деметрия Джексона. Он в одночасье превратился в вялого, апатичного старика. Часть его души погибла в пустыне вместе с Уиллимом, которого отец любил больше, чем своих сыновей, и даже больше, чем жену. Дема вышел из семейного совета, передав место Тео, и стал пастухом одиночкой. С первыми лучами солнца выгонял стада за боrota, а пригонял обратно за минуту до второго вечернего колокола, где пропадал целыми днями, Дема никому не рассказывал. Питер спросил об этом маму, но она ответила, мол, отец пока живет в собственном мерке, но со временем оттает и обязательно к нам вернется. В последнее утро отца Питер, к тому времени младший охранник, стоял на мостках у главных ворот и увидел, как он готовится к выезду. Прожектора только погасли, вот-вот должен был зазвенеть утренний колокол. Ночь прошла спокойно, а за час до рассвета повалил снег. Холодный серый день разгорался медленно, словно нехотя. Дэма, как обычно верхом начала и кобыли, гнал стадо к воротам. Кобылу звали звезда из-за чисто белой отметины, чуть ниже густой челки. Дэма ценил звезду не только за резвость, сколько за доброту и выносливость. Да и в нужные моменты она оказывалась надиво-быстроногой. Отец, ехавший в конце стада, натянул поводья. Он ждал, когда откроют ворота. Звезда нетерпеливо пританцовывала. У таптаве свежий снег, из её ноздрей валил пар, и белёсые гирлянды вился вокруг длинной умной морды. Дема погладил её по холке и шепнул на ухо что-то ободряющее. Вспоминая то утро пятилетней давности, Пётр частенька спрашивал себя: знал ли отец, что сын следит за ним со сквозных от снега мостков? Получилось так, что и дема ни разу не поднял глаз, и Пётр ничем не привлёк его внимание. Он смотрел, как отец успокаивает звезду, и думал: мама права. Папа действительно замкнулся в собственном мирке. В последние секунды перед колоколом Дем обычно проверял компас, закрывал его, прятал в поясную сумку и объявлял охраннику количество выезжающих. Один на выезд, выкрикивал он низким грудным голосом. Есть один на выезд, отзывался охранник. Этот ритуал неукоснительно соблюдался каждое утро. Увы, то памятное стало исключением лишь когда Дёма верхом на звезде устремился не к пастбищам, а по дороге к энергостанции Питер осенило у отца нет ни сумки на поясе, ни лука, ни чехла с ножом. В тот вечер ко второму колоколу Дмитри не вернулся. Как впоследствии выяснил Питер, в полдень он набрал воды на энергостанции. В последний раз его видели скачущим от турбин в пустыню По негласному правилу, матери не выполняли долг милосердия перед детьми, а жены перед мужьями. С начала нового времени эта жуткая обязанность возлагалась на отцов, братьев и старших сыновей. Пять лет назад, когда пропал отец, вахту милосердия нес Тео. Сейчас Тео ждал Питер, а когда-нибудь, если понадобится, долг перед Питером исполнит его пока еще не родившийся сын. Если инфицированный не погибал, то обязательно возвращался. Через три дня, пять, максимум через неделю. Чаще других страдали охранники. На них нападали при уборке мусора и рейдов на энергостанцию. И члены аварийной бригады во время профилактических и ремонтных работ, а также когда вывозили мусор на свалку. Нападения случались даже среди бела дня. Людей убивали, заражали. Вирусы-носители могли скрываться в любой тени. Поэтому опасность существовала постоянно. Самая юная из пострадавших стала малышка Бойсов, как её, Шарон, Шари. Её девятилетнюю укусили страшной ночью. Вся семья девочки погибла то ли во время землетрясения, то ли при последующей атаке вируса носителей. Нести вахту милосердия было некому, поэтому ужасное бремя легло на плечи дяди Уиллима, первого капитана охраны. К возвращению домой многие, подобно малышке Бойсов, были полностью во власти вируса, другие – в середине перерождения, мучились, дрожали, прямо у ворот рвали на себе одежду. Самыми опасными считались инфицированные на ранней стадии перерождения. Сколько отцов, братьев, сыновей погибло от их рук. Однако в большинстве случаев возвращающиеся сопротивления не оказывали. просто стояли в лучах прожекторов и ждали выстрела. Питер подозревал, что многие из них хорошо помнят человеческую пастась и хотят умереть. Отец не вернулся. Значит, вирусоносители убили его в тёмных землях, а именно в месте под названием Милагро. Дэми Джексон утверждал, что видел там приблудшего. Дескать, перед атакой вирусоносителей позарённой луной пустыни металась одинокая фигурка. К тому времени семейный совет и даже старик Чоу настроились категорически против экспедиций. Апальному демону никто не поверил, поэтому он переквалифицировался в пастуха и в одиночку совершал таинственные вылазки за территорию колонии. Каждый раз он уезжал всё дальше и, по мнению Питера, готовился к важному шагу. Последним из прибывших в колонию стал полковник Он появился почти 30 лет назад, и сейчас из-за седой бороды и обветренной жесткой, как наждак кожи, выглядел ровесником старика Чоу или даже тетушки, последней из первых. Приблудший одиночка столько лет спустя – невероятно. Еще шесть дней назад, так считал даже Питер. Сегодня Питер стоял на мостках и в багровых лучах догорающего солнца вспоминал мать. Эх, теперь даже тревогами поделиться не с кем. Мама заболела через сезон после исчезновения отца. Поначалу болезнь протекала незаметно. Далеко не сразу Питер обратил внимание на сухой хриплый кашель и худобу. Будучи медсестрой, Пруденс Джексон прекрасно понимала суть проблемы. Её лёгкие пожирал рак, но старалась подольше скрывать правду от сыновей. Под конец она превратилась в скелет и отчаянно боролась за каждый глоток воздуха. Пруденс Джексон умерла хорошей смертью. говорили потом колонисты дома в своей постели только питер сидявший у смертного ложа матери видел как сильно она страдала боясь стено хорошей смерти не существует солнце уже пряталось за горизонт опаляя последними лучами долину и сине-чёрное небо впитывало наползавший с востока мрак резко похолодало и на миг питеру показалось что всё вокруг застыло По лестницам взбиралась ночная охрана. Иен Патал, Бен Чоу, Геллен Страус, Санни Гринберг и другие. В общей сложности 15 человек с луками и арбалетами за спиной. Переговариваясь, парни и девушки брели по мосткам к платформам, а снизу на них прикрикивала Алиша. «Быстрее, мол, не болтайте!» Голос Алиши хоть немного, но успокаивал. Все шесть ночей она фактически стояла вместе с Питером. чтобы не докучать своим присутствием на платформу не поднималась, но питер знал, а рядом появись Тео, именно Алиша выехала бы с ним за ворота и помогла бы исполнить долг. Питер набрал в грудь побольше свежего вечернего воздуха и задержал дыхание. Вот-вот высыплют звёзды. И тётушка, и отец частенько говорили о звёздах, о не сияющими песчинками рассыпанны по небосводу, их больше, чем людей в старое и новое время. столька, что сосчитать невозможно. В всякий раз, когда в историях об экспедициях отец упоминал звёзды, их свет отражался в его глазах. Сегодня питер звёзд не видел. Снова зазвонил колокол, вечернюю тишину вспороли два громких удара: бом-бом. Закрыть ворота, закрыть ворота по второму колоколу, закричала снизу Сурамирес. Первая огневая, и мостки задрожали. Сработали противовесы, заскрежетал металл. Створки ворот в 60 футов высотой и в 2 фута толщиной выкатились из гнёзд. Поднимая арбалет с платформы, Питер загадал желание: пусть к утру я ни разу из него не выстрелю. Зажглись прожекторы.